Глава десятая. О треволнениях и заботах, кое на первых порах нарушали покой графа-герцога, и о благополучной и мирной жизни, которая затем наступила, о занятиях этого министра в своем уединении. Госпожа Оливарес отпустила супруга в Лоэчес, а сама осталась еще на несколько дней при дворе, чтобы попытаться, не удастся ли ей при помощи слез и мольбы добиться его возвращения. Но сколько ни преподала она к стопам их величеств, король не склонил своего слуха к ее доводам, хотя они были искусно построены, а королева, смертельно ее ненавидевшая, с удовольствием взирала на ее слезы. Супруга министра, однако, и после этого не отступилась. Она унизилась до того, что стала искать заступничество у фрейлин королевы. Но в результате этих унижений она убедилась, что пожинает скорее презрение, нежели сочувствие. Огорченная тем, что напрасно предприняла все эти оскорбительные для ее чести шаги, она последовала за своим мужем, чтобы совместно с ним оплакивать потерю поста, который при таком короле, как Филипп IV, был едва ли не первым во всем королевстве. Рассказ этой дамы о том, в каком состоянии оставила она Мадрид, усугубил печаль графа-герцога. «Ваши враги, — говорила она ему со слезами, — герцог Медина-Сели и другие гранды, которые вас ненавидят, не перестают восхвалять короля за то, что он удалил вас с министерского поста» а народ празднует вашу опалу с наглым весельем, точно конец вашего управления знаменует окончание всех государственных невзгод. — Сеньора, — рассказал мой господин, — последуйте моему примеру, пересильте свое огорчение. Нужно подчиниться грозе, которую нельзя отвратить. Я, правда, мечтал сохранить королевскую милость до конца своих дней. Обычная иллюзия министров и фаворитов забывающих, что участь их зависит от монарха. Разве герцог Лермо не ошибся точно так же, как и я, хотя и воображал, будто пурпур, в который он был облачен, является надежной гарантией вечной несокрушимости его власти? Такими словами граф-герцог увещевал свою супругу вооружиться терпением, в то время как сам пребывал в волнении, возобновлявшихся ежедневно благодаря спешным письмам, пребывавшим от Дона Энрике, который, оставаясь при дворе, чтобы следить за событиями, тщательно обо всем его осведомлял. Письма этого молодого сеньора привозил Сипион, который еще оставался при нем, между тем, как я уже не жил с ним со времени его женитьбы на Донье хуане Письма приемного сына всегда были полны прискорбных известий, и, к сожалению, других не предвиделось. Порой сообщал он, что вельможи, недовольствуясь публичными выражениями радости по поводу отставки графа-герцога, объединились, чтобы вытеснить его ставленников со всех мест и должностей, которые они занимали, и заменить их врагами графа.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 которого граф любил, и передал генерал-адмиралу Кастилии, которого тот всегда ненавидел. Можно сказать, что в течение трех месяцев граф-герцог в своем уединении не переживал ничего, кроме треволнения и горести, но духовник, монах ордена святого Доминика, соединявший твердое благочестие с мужественным красноречием, нашел в себе силы утешить графа. Все время энергично указывая ему, что он должен думать исключительно о спасении души, монах сумел с помощью небесной благодати отвлечь его помыслы от придворных дел. Мой господин не пожелал больше получать известия из Мадрида и отложил все попечения, кроме приготовления к достойной кончине. Госпожа Оливарес со своей стороны хорошо использовала свое уединение и обрела в монастыре, коева она была основательницей, утешение, приуготованное ей божьим промыслом. Среди инокинь оказалось несколько благочестивых дев, которые своими медоточивыми речами постепенно обратили в сладость горечь ее существования.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 Дозвольте мне дать волю своей радости. По удовлетворенности, отражающейся на вашем лице, я сужу, что ваша светлость начинает привыкать к своему уединению. «Я уже совсем к нему привык», — отвечал он мне. «И хотя издавна приучил себя заниматься делами, уверяю тебя, дитя мое, что с каждым днем нахожу все больше наслаждения в приятной и мирной жизни, которую здесь веду.